Глава одиннадцатая. Он вернулся. Еще издалека Ася заметила знакомую красавицу-стюардессу. Авиакосир быстро проскользнула мимо бортпроводницы и села на свое место. Красавица даже не взглянула в ее сторону. Она была занята разговором с подругами. По их заверениям, девушки не виделись уже очень-очень давно, с прошлого года. «Ну?» «И где наши сувенирчики?» — напомнила Лена и с улыбкой подмигнула. «Ой, ты все о своем!» — вздохнула стюардесса. «Ну, а как еще?» «Времени у меня совсем не было, но зато вам марципанчики привезла!» Женя протянула подругам по маленькой коробочке с аккуратным розовым бантиком. «Спасибо и на этом!» — поблагодарила Лена и наигранно склонила голову. «Заедим нашу грусть-печаль!» «Какие у вас печали?» Поинтересовалась Женя. «Вот у меня колготки порвались. Зацепила за какую-то торчащую фигню». Девушка отошла в сторону и приподняла подол коротенькой юбочки, чтобы показать свою большую проблему. «А запасных нет!» «Вот, возьми лак!» Оксана протянула подруге красный флакончик. «Замажь, чтобы дальше стрелка не поползла!» «А прозрачного нет?» Стюардесса так скривила лицо, что теперь казалось уже не такой красивой. Оксана проверила обширные запасы косметики в тумбочке. «Нет, другого нет». Стюардесса нехотя длинными пальцами взяла флакон и бросила его в сумочку. «Верну», — вымученно произнесла она. «Мы-то не катались в Париж на Новый год», — продолжала язвить Лена. «Лен, перестань!» Одернула ее Оксана, слегка стукнув подругу по руке. «Да что такого? Ладно, лучше подарочек попробую». Лена потянула за бантик и достала из коробки марципан в форме миниатюрной груши. Пока Лена была занята лакомством, подруги рассматривали фотографии на смартфоне Евгении под ее же красочные комментарии. Ася поглядывала на их маленькую компанию. Непроизвольно она вспомнила свою подругу Иру и ее коллег с регистрации. Все они были, как на подбор, красивые и аккуратные. Тех, кто на регистрации встречает пассажиров, вполне можно было перепутать с бортпроводниками. Возможно, некоторые из них даже стремились сменить профессию, полетать. Из коротких разговоров с Ирой Ася поняла, что для работы на регистрации персонал действительно тщательно подбирают. Ведь это лицо авиакомпании. А раз так, оно должно быть симпатичным, приветливым и ухоженным. Именно регистраторы первыми встречают идущих на посадку пассажиров. Как однажды рассказывала Ира, одного ее коллегу выгнали с регистрации и отправили на переобучение. А все из-за того, что он не смог вовремя придержать эмоции. Высказал недовольство одному пассажиру. Или нескольким. На него, конечно, пожаловались и поехала. Целый месяц гоняли по тренингам в обучающем центре. На парня лица не было. И когда его кто-то спрашивал о случившемся, тот краснел и замыкался. Возможно, теперь не возьмут в бортпроводники, как он того хотел. Тем временем стюардесса поведала подругам о каком-то вирусе, стремительно распространяющемся по всей планете. Ася сразу вернулась к реальности. «Да, слышали, очень заразный», — подтвердила Лена. «Но вроде еще до нас не добрался». «Ну, конечно», — ехидно сказала Женя. «Давно уже здесь. Я даже нескольких людей знаю, кто болеет». Лена отпрянула назад. «Не бойся, я с ними давно не виделась». Смеясь, успокоилась тюардесса, и Лена моментально пододвинулась ближе. «А нас не коснется?» — волновалась Оксана. «Да кто его знает?» — безразлично бросила стюардесса. «Летать всегда будут». Девушки еще некоторое время рассуждали на эту тему, пока не услышали громкий вскрик Аси. «Ой, спрячьте меня!» Коллеги дружно повернули головы в ее сторону. Девушка вжалась в кресло и, нажав на ручку, отрегулировала его высоту так, что сиденье почти скребло по полу. Она опустилась еще ниже «И еще...» «Что случилось?» — спросила Лена. Приподнялась и с любопытством выглянула из-за своего стола. «Мужик какой-то сюда топает. С виду вроде безобидный». «Не хочу с ним разговаривать». Тихо сквозь зубы процедила Ася, облокотилась о стол и прикрыла лицо ладонью. Может, не заметит. Но мужчина целенаправленно шел именно к ее кассе. Ася даже думала залезть под стол или убежать, спрятаться где-нибудь еще, но не успела. Пассажир увидел авиакассира и остановился. Она старалась не поднимать голову, прятала глаза. «Добрый день!» Послышался над ее головой веселый голос того, кого она по ошибке отправила в другой город. Ася выпрямилась, но снова вздрогнула, когда пассажир резким движением выхватил из-за спины букет разноцветных хризантем. «Это вам!» «За что?» — удивилась Ася и нерешительно протянула руки к букету. «За то, что сделали мне такой чудесный подарок!» Ася смотрела на мужчину широко раскрытыми глазами. Коллеги тоже замолчали, наблюдали. «Вы не знаете. Конечно, откуда бы вам знать?» — на миг задумался он. Но ведь я всю свою молодость провел в Норильске. Влюбился, но у нас не сложилось. Даже не спрашивайте о причинах, — махнул он рукой. Самому вспомнить стыдно, — покраснел он. А два дня назад просыпаюсь от того, что кто-то толкает меня в плечо, и я обнаруживаю себя в самолете. Выхожу, а везде напоминание, что это Норильск. Ну, я по прежней привычке и добрался до своего старого дома. «Сначала психанул, каюсь», — он подмигнул Асе. Теперь уже покраснела девушка. А потом поразмыслил, и до меня дошло, что случившаяся не случайность. И я пошел навестить соседей, а по лестнице спускалась она. Каким-то чудом мы узнали друг друга. Да-да, годы меняют наш облик, но только не сердце. В тот вечер мы много разговаривали, вспоминали. Рассмотрели все ее фотоальбомы. Она рассказала мне о своей семье, взрослых детях, а я поведал ей о своих родных. Оказалось, мы оба вдовцы. Думаете, еще не поздно начать сначала?» Ася покачала головой. «Не поздно», — выдавила, наконец, девушка и прижала цветы к сердцу. Она, конечно, удивлялась, зачем я приехал, и долго не могла поверить в мой рассказ. Но случайности случаются, как видно. Ася, улыбаясь, кивнула и снова покраснела. В общем, пригласила меня отметить праздник вместе. Но к родителям мне все равно слетать нужно, сказал пассажир и покрутил пальцем перед Асей, словно указывал провинившемуся ребенку. Так что выпишите мне, пожалуйста, билет до Новосибирска на сегодня, если есть, и на 5 января от Новосибирска до Норильска, а там уж мы вместе с ней решим, что делать дальше». В глазах мужчины словно зажглась искорка. Он даже помолодел. Взрослея, каждый человек чувствует, как меняется возраст. В трудные времена, как будто становишься старше, в приятные моменты, моложе и увереннее, понимаешь, что случится все, что задумаешь. Билеты чудесным образом нашлись на оба направления, несмотря на загруженность рейсов в праздничные дни. На этот раз авиакассир чуть не сотню раз проверила данные, прежде чем выписывать билеты. И только когда удостоверилась, что все в порядке, отпустила пассажира. Пассажир еще раз поблагодарил девушку и пожелал ей удачи, в том числе в любви. Все это время коллеги молчали. Застыли, словно мраморные статуи, вслушиваясь в каждое слово. Может быть, не верили своим ушам так же, как и Ася? Наконец, одна фигура ожила. «Дать вазу?» — любезно предложила Лена, заметив, как коллега озирается по сторонам, держа в руках нарядные хризантемы. Ася согласно кивнула. «Что это за история?» — допытывалась Лена. «Да так». Протянула Ася, распределяя цветы в вазе. Ничего особенного. Зачем рассказывать о своей ошибке, когда все так удачно сложилось? Может быть, когда-нибудь за чашкой чая с печенюшками Ася поведает коллегам о своих злоключениях, и, может быть, они даже вместе посмеются и будут еще долго вспоминать эту невыдуманную историю и рассказывать ее другим в назидание но только не сейчас. Не прошло и пяти минут, как на горизонте возникла новая опасность. Она подкралась так незаметно, что никто не успел быстро среагировать. «Добрый день!» — услышав знакомый голос, Ася резко обернулась. Хрустальная голубая ваза чуть не выскользнула из рук. На этот раз перед девушкой стоял молодой человек, чье имя навеки отпечаталось в сознании. Сохранилась в особом уголке памяти с ярлыком «Ненависть». «Михаил? Здравствуйте!» У Аси не получилось произнести эти слова более приветливым тоном. «О, вам подарили цветы?» Удивился он и кончиками пальцев провел по оранжевым лепесткам. «Как видите!» Холодно ответила Ася и переставила вазу на противоположный край стойки подальше от пассажира. Пассажир выпрямился, надменная улыбка исказила его красивые губы. Теперь он грозно возвышался и над кассиром, и над ее рабочим местом. Кажется, он хотел быть выше вообще всего вокруг. «А почему не розы?» — снисходительно кивнул на цветы. «Это очень банально», — со злостью проговорила Ася. Ася забыла вернуть стулу его привычное положение. И когда она вернулась на место, то оказалась практически сидящей на полу. Это было унизительно. Но все можно исправить, особенно такую мелочь. Девушка потянула за ручку и подняла сиденье, выпрямила спину и с откровенной неприязнью спросила, «Что вы хотели?» «Зачем так грубо?» Молодой человек облокотился на стойку, существенно сократив дистанцию до авиакассира. И начал теребить мишуру на миниатюрной искусственной елочке. Ася взглянула на коллег. Девушки опять затихли. Видимо, им было интересно наблюдать за новым спектаклем. Здесь такое любят. «Чем я могу вам помочь?» — выдавила из себя Ася. «Так-то лучше». «К сожалению, сегодня нет Риммы», — перебила его Ася. «А я к вам», — возразил пассажир. «Но я не смогу вам помочь так же хорошо, как Римма!» Язвительно проговорила Ася, пристально взглянула снизу вверх на пассажира, после чего опустила голову к монитору. «Вы так заняты?» спросил он и попытался заглянуть в экран. «Что вы делаете?» удивилась авиакассир. «Почему вы мне постоянно грубите?» возмутился молодой человек. «Дайте жалобную книгу!» настаивал он, и нахально взмахнул рукой, да так, что елочка опасно зашаталась на стойке. «Осторожнее!» — девушка придержала елку левой рукой. Михаил испугался, что елочка упадет, и тоже потянулся к ней. В этот момент Ася почувствовала, как ее ледяную руку обожгло его прикосновение. Молодые люди одновременно вздрогнули и убрали руки подальше от опасности. Оба покраснели первым заговорил пассажир. «Я привез вам маленький подарок», — тихо сообщил он, вынул из кармана коробочку и пододвинул ее Асе. «Нет-нет, я не возьму». В протесте девушка выставила руки ладонями вперед. «Возьмите», — настаивал он. «Я что, зря старался?» «Но я не могу, извините», — Ася покраснела еще сильнее. «А я как раз и хотел извиниться перед вами за то неприятное происшествие перед Новым годом», — уговаривал он. «Нет, так нельзя!» — сомневалась Ася и уже не знала, куда отвести взгляд. «Я настаиваю». После этих слов пассажир схватил руку девушки и вложил в нее подарок, сжал прохладную ладошку и не торопился отпускать. «Но вы только что хотели оставить жалобу», — А теперь подарки дарите, — напомнила она. — Нелогично. Тепло улыбнулся парень и сжал ее руку чуть сильнее. Ася кивнула, затем помотала головой и, наконец, с недоумением уставилась на Михаила. — Если хотите, я оставлю отзыв, — невозмутимо спросил он. Молча и не глядя на парня, Ася протянула ему первое, что попалось под руку — свою тетрадь. Пассажир быстро что-то написал и вернул записи. — Вот, теперь все, кажется, довольны. На его губах заиграла загадочная улыбка. Прочитав отзыв Михаила, Ася чуть не вскрикнула от злости, но было поздно. Он ушел, а на прощание чуть слышно бросил. — Позвони мне. — Вот наглец! С чем только не приходится сталкиваться молоденьким девушкам! После ухода пассажира стюардесса мигом подкатила свой чемоданчик к стойке Аси, а две другие коллеги с трепетным интересом тянулись к ее рабочему месту с другой стороны. «Ты его знаешь?» — стюардесса впервые заговорила с неприметным авиакассиром. «Ну да, нервы успел мне потрепать перед праздником. А что?» «Видимо, денежки у него хорошие водятся». — В бизнес-классе летел. Весь полет что-то строчил в своем ноутбуке. — Программу, наверное, какую-нибудь писал, — предположила Ася. — Ну да. Стюардесса не могла отвести взгляд от заветной желтой коробочки. — Что подарил? — спросила любопытная Лена, облокотившись на руку. — Мне все равно. Недовольно пробормотала Ася и закинула подарок в раскрытую сумку. — И почему тебе все дарят подарки? — с завистью высказала Оксана общую мысль. — Да кто их знает? — пожала плечами Ася и убрала сумку подальше, на тумбочку. Лишь поздно вечером по пути домой она вспомнила про подарок. Запустила руку в сумку, нащупала коробочку. С интересом разглядывая ее, потянула за кончик алой атласной ленточки, сняла крышку. И улыбнулась. На бархатной черной подушечке парил серебряный самолет с воздушной тонкой цепочкой. И у него была одна интересная особенность два фиксатора. Как впоследствии разобралась Ася, самолет можно установить в двух положениях, летящим вверх и вниз. Видимо, так можно обозначить свое настроение. Может быть, Михаил не самый приятный пассажир, но подарок Асе понравился. С этого момента она никогда не расставалась с кулоном, и ее самолет все это время был направлен носом вверх.